Глава шестая На осадном положении Уездный город Варнавин с реки не виден. Хорошо заметен только шатер старинной Никольской церкви, поставленной на могиле преподобного Варнавы Ветлужского. Могила пользуется особой народной любовью и привлекает богомольцев даже из других губерний. Баян Проплыл мимо стрелки, красивого откоса, изрезанного тремя глубокими оврагами. Стрелка играла в городе роль парка для прогулок и увеселений. Вот и пристань. Грязная доска полетела на грязный дебаркадер и пассажиры высыпали на берег. Прямо от пристани уходила вверх крутая водовозка. Дорога, по которой возят в город воду в бочках из Святого Ключа. Налево шел Красницкий спуск, пологой и мощеный. По нему доставляют в Варнавин прибывшие по реке Клади. Справа же карабкалась по горе длинная в один марш деревянная лестница. На пристани уже дожидались. Госпожу Самопальщикову, экипаж с мордастым кучером, а рукавица на простая мужицкая телега. Оба предложили Алексею довести его до дома, но тот хотел побыстрее остаться один. Поблагодарив, он обещал всем новым знакомцам, включая и Панибратова, навестить их в ближайшее время. Поручил Евлампию Рафаиловичу доставить к дверям свой багаж, простился с попутчиками и налегке отправился по лестнице вверх. Барнавинская лестница знаменита в своем роде. Такой нет больше по всей Ветлуге. 156 широких ступеней, ежегодно подновляемых земством, ведут от пристани на бульвар. В четырех местах сделаны на ней площадки и поставлены для отдыха скамьи. Правда, на одном дыхании трудно подняться на такую крутизну. Даже Лыкову пришлось перевести дух. Неожиданно для себя сыщик решил сразу пройти на кладбище, поискать Яшину могилу. Он поднялся на гору, пересек безлюдную соборную площадь, немощенную, позор для уездного города, и вошел в ограду бывшего монастыря. Здесь возвышался главный городской собор, Троицкая церковь, единственный в Варнавине каменный храм. Из-за скучной его спины выглядывала Никольская, окрашенная почему-то в кирпично-красный цвет. Вокруг нее до сих пор хоронили именитых горожан, и Лыков спешил именно туда. Уж, конечно, Титус, хоть и не коренной житель, должен быть упокоен в этом святом месте. Однако, когда коллежский асессор прошел на кладбище, то нигде не обнаружил свежего холмика с временным деревянным крестом. Все захоронения оказались старыми. Больше всего почему-то попалась могил ксензов, сосланных в Варнавин за участие в восстании 1863 года. Сердце Алексея йокнуло. Неужели якова погребли за оврагом на Мещанском погосте или... Сделав еще круг и убедившись, что могилы Титуса здесь нет, Лыков заглянул в Никольскую церковь и сотворил там торопливую молитву за здравие раба Божия Якова. Потом выскочил как ошпаренный и, уже не стесняясь, побежал домой. Городская усадьба Нефедьевых стояла в начале дворянской улицы по правой стороне, если идти от собора. Одноэтажный, но просторный, с обширным мезонином дом, был заметен издали. Когда до него оставалось пятьдесят сажений, Алексей увидел удивительную, умилившую его картину. Из калитки выскочили Варенька и Агриппина Титус и неприлично высоко задрав юбки, бросились ему навстречу. Обе были в платьях светлых тонов, без всяких следов траура. «Жив! Жив!» — еще издали радостно закричали они Лыкову. Вне себя от радости тот подлетел к дамам, схватил их в охапку и сделал так несколько кругов вальса по тротуару. Потом аккуратно поставил, не разжимая объятий, и принялся целовать их по очереди. По лицам женщин текли обильные слезы, Да и у самого Алексея першило в горле. Должно быть, они представляли для прохожих любопытное зрелище. Наконец Агрипина вырвалась из сыщиковых объятий, отступила на шаг и сказала сиплым голосом «И будет жить!» Спустя несколько минут Лыков заседал в обширной гостиной и пил чай. «Варенька с грушей!» устроились напротив и рассказывали на перебой. Его ударили ножом сзади, под левую лопатку целили в сердце. — Но оно же у него не там! — радостно воскликнул Алексей. — Вот! А тот, кто бил, этого не знал! Титус имел очень редкую патологию. Сердце у него помещалось справа, а не слева. Это обстоятельство ничуть ему не мешало, а вот теперь спасло жизнь. Где это случилось? — В конце Солдатской улицы за бараками для обучения запасных. — Как же он спасся, а не истек кровью? Его стоны услыхал Тимофей Рукавицын, юноша, который случайно проходил неподалеку. — Тимофей Рукавицын? Не сын ли он Евлампию Рафаиловичу? — Да, — ответила груша. — А вы его откуда знаете? — Съемщик здешний. Он нам ваши вещи с парохода завез, вот мы с Варей побежали навстречу. — Да мы плыли вместе на этом пароходе. — Разумный дядя! Все семейство Руковицыных очень порядочное, и Тимофей в родителей пошел. Он, собственно говоря, и спас Якова. Тот был еще в сознании и успел дать юноше инструкции, как остановить кровотечение, а потом впал в забытье. Но Тимофей сумел его правильно перевязать и дотащил на себе до больницы. «Надо бы отблагодарить паренька». «Я уже ходила к ним, предлагала триста рублей, но там не приняли». Стыдно, говорят, деньги брать за спасение христианской души. Хм. Ладно, я найду способ. Как Ян чувствует себя сейчас? Я могу с ним немедленно поговорить? Яша еще очень слаб, но в сознании медленно поправляется. Мы можем пойти к нему хоть сейчас. Вот только умой с дороги и сразу пойдем. Варенька, а где мои разбойники? В поместье с няней Наташей. «А Куньков при них?» Варвара Санна хлопнула длинными ресницами. Денный и ношно, как ты и велел, а что?» «Молодец! Все верно! После больницы поедем к ним!» Земская больница представляла собой длинное одноэтажное деревянное здание в конце набережной улицы. Через полчаса, Лыковы с грушей входили в дворянскую палату, довольно чистую. Пахло карболкой и персидской ромашкой. Бледный, как полотно с бесцветными губами, на ней лежал Титус и вяло глядел в потолок. Увидев посетителей, он сразу повеселел. — Здравствуй, Яша! — Извини, ехал и не чаял с тобой побеседовать. — Есть ведь Бог, а? — Есть, — согласно прошептал бывший грозный сыщик. — Ты видел того, кто тебя ударил? — Нет. Сразу потерял сознание. Потом очнулся. Слышал, как он уходил. Мог повернуться, чтобы его увидеть. Побоялся, добьет. Хорошо сделал, что не повернулся. Главное, что ты живой а этого вурдалака оставь теперь мне. У меня отпуск на два месяца, время есть. Титус слабо улыбнулся. Конец ему теперь, лишь бы не сбежал. Но это он, маньяк. Ты, стал быть, напал на его след? Тут Алексея ждало сильное разочарование. Ни на что я не напал. Ходил, выспрашивал. Все чего-то боятся, сразу замыкаются. Получил записку. От кого записка? И где она сейчас? Дома, в столе. Ею тебя вызывали к казармам? Да. Поверь, я был осторожен. Никто не смог бы подойти незаметно. Но этот подошел. Да, такое по силам лишь пластуну, и то не всякому. Я уже думал об этом. Такой, как ты, с военным опытом. Или охотник. Тут вдруг Ян откинул голову и ровно задышал, впал в забытье. Пойдем, супруга потянула Алексея за рукав он еще слаб на сегодня достаточно. лыков отправился на поиски лечащего доктора и вскоре нашел его в коридоре женского крыла. весь заросший коротким седым волосом флегматичный очень полный эскулап толково ответил на все поставленные вопросы. фамилия у доктора была подходящая Захарьин примечание Одна фамилия знаменитого терапевта Захарьина, основателя московской клинической школы. Конец примечания. Вашему управляющему крайне повезло. Столько, если бы надо признать, что и сам он сохранил присутствие духа и очень помог своему спасению. Он поправится. Безусловно. Сильный организм, молодой, но легкая пробито. Теперь за ним придется следить всю жизнь. Сколько времени, на ваш взгляд, уйдет на полное выздоровление? Два-три месяца. А осенью хорошо бы свозить больного в Швейцарию или Альпийскую Германию. Вам что-нибудь требуется сейчас для полноценного лечения Яна Францевича? Лекарство. Инструменты. Говорите без оглядки на сумму. Нет, случай несложный. Наша лечебница справится своими силами. Что вы скажете о характере ранения? Бил профессионалист? О, да! Точно под левую лопатку наповал. Обычный человек умер бы мгновенно. Скажите. А не вас случайно приглашали осматривать тела задушенных детей? Тут доктор даже обиделся. «Меня?» «И вовсе не случайно. Я уездный врач!» «Извините, не хотел вас задеть. Что имеете сказать об этих жертвах?» «Можно предположить, что все три убийства совершило одно лицо» а вам милостивый государь какое дело до этих убийств обратитесь в управление полиции там расскажут если сочтут нужным доктор у вас есть дети в лице захарьина что то дрогнуло ну сыну девятый год и вы за него не опасаетесь в городе маньяк полиция его не ищет а вот титус Отец семейства его искал, делал работу за ту самую полицию, в которую вы посоветовали мне обратиться. Видимо, убийца почувствовал угрозу и решил избавиться. Помогите теперь мне найти его. — Ваш управляющий искал маньяка? Он производил партикулярное расследование? — Да. Ранее до службы здесь Ян Францевич возглавлял Нижегородскую сыскную полицию. — Искать он умеет очень хорошо. — Теперь понятно. Доктор присел прямо на подоконник и жестом пригласил Лыкова последовать его примеру. — Вы правы. Наши полицианты слишком увлечены лесной торговлей, чтобы ловить убийцу. Безобразие. Но я не в силах тут ничего поделать, а вот вам помогу, чем смогу. Вы ведь тоже поди из бывших сыщиков. — Почему же из бывших? — Служу в Петербурге помощником начальника летучего отряда департамента полиции. О — -о -о! А суда прибыл в отпуск на два месяца с целью найти маньяка. Вам, как отцу, это на руку. — Безусловно! Итак, рассказывайте все, что знаете. И Захарьин, понизив голос и косясь по сторонам, изложил следующее. Все три убийства, по его словам, определенно были совершены одним человеком. Полового насилия над детьми совершено не было, но мучили их жестоко. У всех троих были вывернуты и переломаны пальцы рук, вырваны пряди волос, и душил их маньяк долго, возможно, растягивая удовольствие. Еще доктор высказал важное и неожиданное предположение. «Мне кажется», — сказал он, — «что детей убивал подросток. Или старик. Почему? Он, конечно, был много сильнее своих жертв, но, как бы это точнее выразить, в его действиях не ощущалось силы взрослого мужчины. Вот». И то, что я счел за растягивание удовольствия, быть может, происходило от недостатка у маньяка физической мощи. Подросток или старик? А психические больные в Варнавине есть? Это первое и единственное, что выяснила полиция. Опасных психопатов нет. Последнего буйно помешанного отправили в Кострому еще шесть лет назад. Имеются безобидные сельские дурачки, но они все на виду, живут в своих семьях. Нет, наш маньяк не состоит на врачебном учете и внешне представляется окружающим совершенно здоровым. И он подросток или мужчина некрепкого телосложения, так? «Предположительно, да. А тот, кто сумел подкрасться к опытному Титусу и нанести ему практически смертельный удар, не подходит под ваш портрет?» «Не подходит», — вздохнул доктор. «Вывод? Вы же сыщик, а не я». «Вывод тот, что их двое, и они могут быть как связаны между собой, так и совершенно не связаны» собеседники расстались по-дружески Захарин обещал сообщать алексею все что сумеет узнать по интересующему его делу и вообще поняв что за поиски маньяка взялся серьезный человек уездный доктор как-то повеселел алыков вернулся домой задумчивый подросток или субтильный мужчина возможно старик Это как? Прожил век с такой червоточиной в душе и никто его не раскусил? Невозможно. Бог бок с людьми. Много лет. Кто-то да заметил, но молчит. Полицию на Руси не любят, где могут, стараются обойтись без нее. Опять же, город маленький, узнаются, чтут за наговор. Надо зайти завтра к рукавицуну потолковать с ним. Пусть пораспросит обывателей по-свойски. Ему скажут такое, что Лыкову или судебному следователю не сообщат никогда. Теперь второй уж это точно не подросток. К Титусу суметь подкрасться. Лыков залез к Яну в стол и нашел упомянутую им записку. На четвертушке простой почтовой бумаги было написано аккуратным, типично писарским почерком. Если хотите узнать важное, приходите сегодня в полночь в конец Солдатской улицы, где бараки для ратников. Только один, и возьмите двадцать рублей, за что сообщу. Вот и первая улика. Начертание букв казенная. Без видимых индивидуальных особенностей, но завитушки в букве «В» любопытные, и «Р» сильно сплюснута. Пригодится в розыске. Наконец, умывшись и собрав гостинцы, Лыков отправился в Нефедевку. Экипаж Титус обновил легкую стальную пролетку, сработанную в Варшаве. Спора тащили две гнедые башкирки. На козлах восседал кучер Сазонт Сазонтыч, катавший еще Варенькиного деда. Сама Варвара Санна сидела рядом с мужем, прижимаясь к его могучему плечу. Напротив примостилась груша. Нефедевка расположена всего в восьми верстах от уездного города. Ничего себе имение! Тридцать тысяч десятин строевого леса! 1700 пашней и усадебной земли, десятин выгону и почти 6000 сенокосу, чистого, мокрого и с кустарником. Дача имеет форму большой, вытянутой с запада на восток трапеции. Широкий конец этой трапеции примыкает к лесной речке Навраз, а узкой выходит кустью другой местной речки, Лапшанги у ее в ветлугу. По границам владений расставлено шесть кордонов. В каждом проживают по два объездчика, женатые с семьями. Объездчики на крепких конях, да и хорошо вооружены. Их главная задача — недопущение порубок, но плюсом еще надзор за состоянием фонда. Китус успел создать целую службу, новую для уезда. Он назвал ее несколько претенциозно отделение по воспроизводству леса. Артель вольнонаемных мужиков во главе с опытным лесоводом занимается теперь выращиванием саженцев и их посадкой. Кроме того, зимние вырубки упорядочены и наносят минимальный ущерб природе. Все это Ян успел сделать всего за два года. На высоком берегу Лапшанги, с видом на пойму Ветлуги, стоит обширная барская усадьба. Главный дом в восемнадцать комнат подремонтировали, покрыли крышу оцинкованным железом и заново выложили все печи. Рядом с ними расположены службы, баня, прачечная, летняя кухня, конюшня, дровник, казарма для прислуги, гостевой флигель. Особняком поставлен дом управляющего. Все это окружено парком, спускающимся к реке. Парк запущен, но еще красив. Титус грозился заняться им, однако руки пока не дошли. Наконец, внизу у реки поставлены лодочная пристань и лесопильный завод. Особняком огорожены две купальни. В двух верстах выше по течению Лапшанги раскинулась бывшая крепостная деревня. Она тоже именуется Нефедьевкой. Чтобы не путать ее с поместьем, последние поэтому чаще называют Нефедьевская дача. Отношения с мужиками выстроены деловые, а потому хорошие. Дача круглый год дает работу. Кроме того, дозволяется брать лес на нужды общества. Если еще построить новый каменный храм вместо обветшалого деревянного, так и совсем славно станет. Через полчаса пути пролетка остановилась перед главным домом. Лыков первым делом побежал отыскивать детей. Павлука и Николка обнаружились в беседке на Угоре реки. Примечание. Угор. Высокий берег. ветлужское Конец примечания. Они весело сражались игрушечными кинжалами, год назад привезенными отцом из Дагестана. Рядом в песочнице играли в мирные куличики дочери Титуса. Поблизости стоял Степан куньков и внимательно, вот молодец, за всем наблюдал. Завидев папашу, юные обреки побросали кинжалы и кинулись в его объятия павлука как более бойкой мигом скарабкался отцу на шею николку пришлось взять на руки больше часа лыковы всем семейством шатались по имению варенька показывала мужу сделанное титусом улучшения груша тем временем успела распорядиться чтобы для прибывшего хозяина натопили баню потом был обед наевшись досыта брюшки начунеев уснули Алексей же вызвал в кабинета Кунькова и имел с ним долгий разговор. Сначала он одобрил, как Степан бдительно надзирает за детьми, затем велел этот надзор еще усилить. «Сам видишь, кто-то пытался убить Яна Францевича. Тебя одного может не хватить, особенно если пойдете в лес или на рыбалку. Сними с кордона двух лучших объезчиков. Когда ты станешь выезжать в город, пусть терегут детей. Зачем же мне выезжать в город? Скоро туда тайно прибудет мой помощник, бывший сыщик Петр Форосков. Ты будешь у нас на связи. Ага. Вы решили поймать того злодея? Конечно. Я получил отпуск на два месяца. Поселюсь в городе и начну там землю рыть. Ты останешься здесь старшим над прислугой. Когда понадобишься, вызову. Вот возьми. И без него теперь ни шагу. Алексей протянул Акунькову шестизарядный веблей скот. Обращаться умеешь? Никак нет, Алексей Николаевич. Я, видите ли, освобожденный от воинской повинности, как единственный сын при своих родителях. С ружьишком балуюсь иной раз, а с такой штукой не доводилось. Сейчас пойдем в лес, научу. Пришей изнутри поддевки на левой поле внутренний карман. Будешь там прятать, чтоб всегда теперь был при оружии. Слушаюсь. Далее вот что. Собаки в имении есть? Что-то я сейчас ни одной не видел. Бегает одна жучка, ласковая, дети ее любят. Понятно. Срочно заведи двух сторожевых. Пусть будут не ласковые, зато чужих пуганут. Одну будку поставь на въезде, а вторую перед главным домом. Семью управляющего сегодня же перевези на жилье к нам. Слушаюсь. Сколько в усадьбе мужчин? Я. Конюх с помощником, дворник и стопник, повар, лакей, буфетчик. А лесоводы? Они в деревне дом сымают. Те, кто здесь, люди надежные. Буфетчик запивает, но Варварсанна не велят его выгонять. Рассчитать его сегодня же. Обойдемся без буфетчика. А Куньков только крякнул. Прочие. Люди честные много лет при Нефедьевых служат. Как прибудут два егеря с кордона. Развей всех мужчин на смены. Пусть один караульщик при оружии постоянно обходит ночью все имение. Слушаюсь. Пока я ищу эту сволочь. Нефедьевка переходит на осадное положение. Людям быть на настороже комиссионеров, офеней, просто гуляющих незнакомцев, всех гнать с дошей. Ставни на окнах укрепить и на ночь закрывать. Когда кто-то выезжает по делам, смотреть, чтобы несколько мужчин при этом всегда оставались в доме, и пусть у каждого будет свое ружье. После Окунькова Алексей вызвал варенькую и Грушу и известил их о новых порядках в имении. Обе приняли их беспрекословно. Я поселюсь в городском доме. Вы останетесь здесь, и в Варнавин будете ездить только с охранником. Когда встретите на улице случайно Петра Фороского, помните, вы с ним не знакомы. — Ой! — Варенька смешно наморщила нос. — Петр Зосимович тоже здесь? — Пока нет, но скоро появится. Он будет искать с другого конца. Мы тут все вверх дном перевернем, но выясним, кто детей убивал и кто покушался на Яшу.